Часть пятая. Происшествие заставило всех быть осторожнее, но не лишило энергии. Запасы были сложны в домике, очевидно подвергшемся разграблению крысами по уходе миссис Скиннер. Лошадь отвели назад и клеброу мертвую крысу перетащили через забор и положили в виду окон домика, причем случайно наткнулись во враге на гнездо уховерток.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 Со двора не слой растином, так как один из бидонов сочился, и этот запах смешивался с приятным запахом смели. В комнате пахло жильем, пивом, сыром, гнилыми яблоками и больше всего старыми сапогами. Этот последний запах напомнил Бенстинстону об исчезнувших киннеров, хотя и помимо запаха о них напоминала вся обстановка. Мебель была значительно попорчена крысами, но рваное платье, висевшее на вешалке около двери, бритва, которая валялась на столе вместе с грязными обрывками бумаги, кусочек мыла, затвердевший и растрескавшийся от долгого лежания, все это носило на себе явный отпечаток индивидуальности Скиннера. Бенсингтону в первый раз вполне отчетливо пришло на ум, что последний был разорван на части и съеден.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 и в этой жизни больше не встретится. Он чувствовал, что вступает в какой-то новый, неизмеримый и невероятный мир. Кто знает, какие еще чудовища скрываются в этом мрахе. Бенсингтон выглянул в окно. Вьющиеся побеги гигантского хмеля резко выделялись на желтовато-сером фоне западной части горизонта. Труп крысы был едва виден. Тишина стояла полнейшая. Так что по поневоле пришло в голову, что товарищи его бросили. Тень под навесом сарая оказалась входом в мрачную пещеру. Бац! Бац! Громкое эхо и крики. Продолжительное молчание. Бац! Слабое эхо, а затем полная тишина. Наконец-то! Из мрака выделяются фигуры Редвуда и Костера. Первый кричит Бенсингтон! Второй перебивает Бенсингтон, мы ухлопали вторую крысу. Костер убил вторую крысу, подтверждает Редвуд.